Глава 14. Выйти за пределы восприятия действительности. Праздничный ужин, посвященный новоселью, начинался вполне прилично. Владелец бара, господин Ума, заказал много готовых блюд у себя в баре, и уже минут через 40 мы чинно сидели в гостиной и отдавали должное мастерству поваров одиночки. В какой-то момент после очередного бокала спиртного, в мою честь, Мастер Лер предложил пригласить к нам владельца технической мастерской, господина Рибуса. Тот приехал не один, а со своей женой и дочерью. Девочку звали Силь. Она была очень симпатичная, белокурая и высокая, чуть постарше меня. Нас посадили рядом. Ведь хозяин дома не должен скучать в окружении выпивающих мужчин. Безусловно, Силь мне будет куда интереснее. Больше меня уже никто ни о чем не спрашивал. «В дом прибывало все больше народа». «Люди очень устали после всех ужасных событий», — шепнул мне на ухо гигант Ума. «Пусть посидят и немного отдохнут, ведь им так сейчас необходим праздник». «Да я не против», — откликнулся я, поедая очередное кондитерское чудо из бара. «Давайте посидим все вместе, отдохнем и пообщаемся». Затем количество наливаемого и употребляемого спиртного удвоилось. Речь стала громче, кто-то начал шутить и смеяться. Я вовсю зевал, а Силь уже отправили домой спать. Последнее, что я помню, это как Ума спорил с мастером Рибусом. Они никак не могли определиться, сколько времени необходимо для того, чтобы вскрыть сейф в моем новом доме. Дальше я ничего не помню. Утром я проснулся в незнакомом месте. Сквозь занавески на окнах пробивались лучики светила. Как я не прислушивался, не смог услышать никакого шума. Даже уличный гул сюда не доносился. Какое-то время я еще позволил себе полежать в постели и насладиться покоем и тишиной. Но потом, собрав всю силу воли в кулак, я соскочил с огромной кровати и пошел искать туалетную комнату. То, что я нахожусь в своем доме, я понял практически сразу — Но вот когда я заснула и как оказался в постели, не помнил совершенно. Видимо, меня сонного перенесли в спальню и уложили в кровать. Туалетную комнату долго искать не пришлось, она примыкала прямо к спальне. Все было устроено так же комфортно, как в комнате дочери дяди Ума, только раза в два больше. Цвет стен в спальне был очень необычным, нежно-бирюзовым, с переходом в темно-зеленый. Зато туалетная комната была оформлена функционально, только необходимые вещи и оборудование. Казалось, что этой комнатой никогда не пользовались. Все было абсолютно новое и в идеальном порядке. Я оделся, умылся и спустился на первый этаж, в гостиную. Там было пусто и чисто. Ничего не указывало на то, что вчера здесь проходила грандиозная вечеринка. На пустом столе лежала записка. «Малой». Когда выспишься, приходи завтракать в бар. Подписи не было. Ну и ладно. Наверняка это дядя ума написал. Вон буквы какие корявые. Я вышел из дома и направился в бар-одиночка. Дорога заняла всего минут 12, и, по сути, я почти никого не встретил. Видимо, люди давно разошлись по рабочим местам, пока я отсыпался в новом доме. В баре тоже было тихо. Время завтрака уже прошло, а до обеда было еще далеко. Во всем огромном зале из разумных был только бармен Жуман. «О, малой, доброе утро!» — поздоровался он со мной. «Скорее присаживайся за стол, буду кормить тебя завтраком». «Доброе утро!» — произнес я и уселся за ближайший столик. Бармен принес мне огромную тарелку свежей выпечки. Там были пирожки из слоеного теста крендели с заварным кремом и даже какое-то совершенно невесомое воздушное пирожное. «Налетай смелее и сметай все это!» барман явно веселился. «Господин Ума строго-настрого приказал кормить тебя так, чтобы ты от стола потом не мог отойти». «Да я третье от этого не осилю», — взмолился я, глядя на гору свежей выпечки. «Ничего не знаю», — категорично заявил Жуман. «Мне мое место дорого, поэтому напрягися и все это съешь». «Скажите, Жуман?» — спросил я у бармена, пытаясь засунуть в рот сразу весь пирог. «А где сейчас дядя Ума?» «Твой дядя вернулся в бар не больше часа назад. Разбудил меня и строго наказал покормить своего племяшку до отвала, а затем отправился спать. Я думаю, до обеда его лучше не трогать». «Так что же мне делать-то?» «В мастерские на практику идти или тут ждать?» Заволновался я. Жуман только пожал плечами и очень спокойно ответил. «Сдается мне, что мастер Рибус и мастер Лир сейчас тоже отдыхают. Так что в мастерской тебе появляться не резон. Лучше тебе пойти немного отдохнуть. Можешь остаться тут в комнате, ну или беги домой». «Тогда я, наверное, заберу свой рюкзак с вещами и пойду к себе домой». «Как только кто-нибудь из них подаст признаки жизни, то пусть мне на коммуникатор сообщат». Жуман молча кивнул и опять вернулся к полировке бокалов. Казалось, что закончить этот процесс было невозможно. В принципе, мне и собирать было особо нечего. Закинул в рюкзак свое оружие, заполнил флягу компотом из холодильника, захватил планшеты и несколько мелочей, и все. Основное мое богатство, а именно два бокса с техническими инструментами, тестерами, диагностом и малым ремонтным комплексом я приготовил в первую очередь. Рюкзак за спину, боксы в руки и вперед. Пробегая мимо Бармана, я только крикнул ему: Я буду дома. Что-то я переоценил свои силы. Боксы все сильнее оттягивали руки. Однако мне улыбнулась удача. Я увидел техника тосина Помощника мастера Лира. «Уважаемый Тозин, доброе утро!» Поздоровался я с ним и сделал несколько шагов к его глайдеру. «Привет, малой! Чего это ты не спишь, как все наши мастера? Вы ведь весь вечер и ночь отмечали твое новоселье». «Да это они всю ночь веселились, а я быстро уснул и хорошо выспался», охотно ответил я, переместившись еще ближе к глайдеру. «Техник Тозин, могу ли я вас попросить подвести меня к новому дому? А то подарки мастера Рибуса слишком уж тяжелы». «С огромным удовольствием!» Быстро согласился техник и кивком пригласил меня в глайдер. Он подхватил мои боксы с технической аппаратурой и ремонтным комплексом и поместил их в багажное отделение машины. Всего пара минут я у ворот усадьбы. Техник Тозин любезно помог донести до дома оба контейнера с техническим оборудованием. «Спасибо вам большое, господин Тозин. Я искренне поблагодарил его. Сам бы я ни за что на свете не дотащил эти подарки. Не стоит благодарить меня, малой. Ты наш талисман, и мы все верим в тебя». С последними словами техник шутливо отдал мне воинское приветствие, запрыгнул в свой глайдер и умчался по своим делам. Я зашел в дом и перенес свои вещи в спальню. Чем заняться, я не представлял. Техник я или не техник. Я решил поискать себе работу. Вспомнилось, что на кухне стоит неподключенный пищевой синтезатор. Я взял тестер и малый технический набор и направился туда. В течение нескольких минут я подключил его к сети, наполнил пищевыми картриджами, которые хранились неподалеку, и включил его. Пищевой синтезатор никак не отреагировал. Это очень странно. Подсоединив диагност, я снова начал проверку всех узлов синтезатора. Совсем странно. Все узлы и детали определялись как рабочие, и диагност выдавал заключение о исправности аппарата. Это был вызов. Неужели какой-то пищевой ящик сможет противиться моей воле техника? Шаг за шагом, сверяясь со схемой синтезатора, я начал его разбирать. Хм, а это что такое?» Этого узла в аппарате в принципе не могло быть, тем более он ни к чему не подсоединен. Я предельно аккуратно вынул небольшой металлический предмет и отнес его на стол. Потом собрал синтезатор обратно и подключил его к сети. Наконец синтезатор замигал, несколько секунд шло самостоятельное тестирование и, о чудо, на панели высветилась надпись «Введите код блюда». Я ввел несколько знакомых комбинаций, и синтезатор, тихо прогудев, выдвинул в приемник запрашиваемую еду. Так я одержал одну из своих первых побед. Что же я тогда достал из внутренности аппарата? Пойду посмотрю. Этот предмет был похож на прямоугольный брусок, и оказался ничем иным, как контейнером. Потом я заглянул в него и увидел содержимое. Не может быть. В следующее мгновение я захлопнул крышку и, засунув ящик во внутренний карман комбеза, бросился в спальню. Закрыв дверь комнаты как можно плотнее, я вновь открыл контейнер. Внутри лежало несколько мелких предметов. Но каких? В совсем крохотном отделении контейнера находились несколько баз знаний. На каждой переливающимися символами было указано, когда и кем она произведена. Базы были свежими и совершенно новыми. Производитель компания Нейросеть. В основном отсеке контейнера хранился очень большой кристалл карита 67 частичка энергии моих неимоверно далеких предков. Кристалл был размером с два моих пальца и весил больше килограмма. Я смотрел на это богатство, и в голове крутилась только одна мысль. Куда все это спрятать? Правда, сначала я хотел узнать, что за базы знаний хранились в таком оригинальном месте. Я вставил их в считыватель по очереди и обнаружил вне ранговые базы эспер, псионика и психологическая устойчивость. Была еще одна база знаний, на ней не было логотипа производителя и прочих обозначений. Сама база была очень странной. Если первые я готов был принять и использовать, то что делать с этой базой? Непонятная база знаний имела следующее название – финансовые аферы и махинации. Ладно, потом спрошу у своих профессоров, что это за чудо такое. Теперь стоило успокоиться и подумать, что делать дальше. А как это сделать лучше всего? Правильно, надо войти в управляемый транс и пообщаться с Каримой. Отложив в сторону кориты базы, я уселся на пол, скрестил ноги и начал погружаться в глубокий транс. Я ожидал, что произойдет что-то новое, но я совсем не был готов к тому, что Карима появится внезапно и сразу задаст мне вопрос. «Малой, ты где это взял?» Девушка, как всегда, выглядела прекрасно, но мне передалось ее беспокойство и нетерпение, с которым она ждала моего ответа. Для себя я отметил, что теперь могу более полно, на каком-то глубинном уровне, ощущать ее чувства и эмоции. Мы находились вне каких-либо объектов. Ничего не было видно. Легкая белесая дымка не давала заглянуть мне слишком далеко. Мы просто висели в пустом пространстве. Кариму, привет! О чем ты говоришь?» Я не мог сообразить, какая из моих находок волнует ее больше всего. «Рядом с твоим физическим телом находится то, что вы называете коритом. Где ты взял этот кристалл, и знаешь ли ты, чья именно эта частичка энергетического тела?» «Я нашел этот минерал буквально 10 минут назад. Он такой огромный, я таких раньше не видел», — рассказал я девушке. «Что в нем такого особенного, кроме его размера?» Дух планеты, смазанным порывистым движением, сменила свое положение и задумчивым голосом произнесла. «Мне грустно об этом не только говорить, но даже вспоминать. Я надеюсь, что ты поймешь, о чем я говорю». Она некоторое время помолчала, затем вплотную подошла ко мне и потрепала вихра у меня на голове. «Для молодых раз это было очень давно. Для меня это произошло как будто вчера». «Большой кристалл — это все, что осталось от последнего Аркона. Он спас меня». Девушка вздохнула, заново переживая давно минувшие события. Его звали... В моей голове зазвучала музыка, тревожная и нежная, она обволакивала сознание и уносила прочь. Потом прорезались нотки величия и радости. Это что же получается? У Арконов не было привычных имен. Вместо привычного нам имени у каждого древнего аркона была своя мелодия. Рядом с девушкой сформировалась проекция очень высокого мужчины с длинными белыми волосами и яркими зелеными глазами. Возраст его невозможно было определить. То ли ему 20 лет, то ли 200. Он был раза в полтора выше Каримы, и от него веяло такой силой, будто рядом с нами присутствовала божественная сущность. Внешне он не очень отличался от обычных людей, но эта невозможная внутренняя сила ставила под сомнение сам факт его физического существования. Он остался со мной, когда меня создали. Он учил меня и радовался моим успехам. Для меня он был всем. Гораздо больше, чем просто отцом. Он был учителем, наставником и защитником. Он никогда не вмешивался в дела той расы, которая проживала тут. Он не считал это допустимым. Однако в тот момент, когда на меня напала тьма, состоящая из великого множества грозных кораблей цивилизации Приксов, именно он был рядом. Один раз за всю мою жизнь он поцеловал меня и сказал, «Живи, малышка, я не дам тебя в обиду». Я увидел, что девушка плачет и не замечает своих слез. Карима, не отрываясь, смотрела на ожившую проекцию. Перед нами разворачивались события прошлых времен. Мужчина посмотрел на небо, что-то прошептал, и от него с немыслимой скоростью начали расходиться гигантские энергетические волны, которые встретились со тьмой и развеяли ее. От бесконечного числа нападавших кораблей не осталось ничего. Еще несколько мгновений Аркон стоял и смотрел вверх, затем снова что-то тихо произнес, окутался дробившимися разноцветными молниями и исчез. После его исчезновения на почве планеты остались только осколки его энергетического тела. Проекция исчезла, и Карима продолжила свой рассказ. «Когда все закончилось, мне показалось, что я сошла с ума», — печально произнесла она. «Я считала, что только я виновата в произошедшем. Я создавала горы и рушила их. Я извергала всю мощь вулканов на материк. Я ломала сама себя». Она опять замолчала, но, набравшись силы или смелости, смогла продолжить. Когда я родилась, на поверхности был только один большой материк, омываемый огромным и теплым океаном. После моего помешательства материков стало четыре. Именно я, мальчик, стала причиной постепенного угасания предыдущей расы. Мне до сих пор неимоверно тяжело даже произнести ее название. Они скатились вниз до уровня техно-ноль, и это только моя вина. Я не смогла вынести ухода моего. Я повторно прослушал имя музыку наставника и защитника этой планеты. В этот раз музыка немного изменилась. Некоторые тональности изменились на минорные. Эта мелодия была песней прощания, прощания с жизнью. Внезапно девушка вздрогнула и порывисто шагнула ко мне. Она взяла меня руками за плечи и, приблизив свое лицо, твердо сказала, «У нас есть шанс. Один на бесконечность, но он есть, мой мальчик. Сейчас ты выйдешь из транса, возьмешь осколок его души и вернешься ко мне. Только ты, последний из аркон, можешь единожды попытаться объединить ваш дух и вашу силу. Сделай это, мой мальчик. Поверь, я даже гипотетически не способна пожелать тебе зла». «Ведь в тебе кровь и дух моих создателей. Ты истинный аркон!» Мой выход из транса не был похож на усилия воли. Меня как будто вышвырнуло из медитации. Я вскочил с места и схватил этот легендарный кристалл. Крепко сжав его в руках, я уселся на пол и начал повторно входить в транс. Карима уже ждала меня. Она была одета в белоснежный комбинезон со множеством кармашков. Волосы уже не были рассыпаны по плечам, а собраны и перетянуты несколькими серебристыми лентами. Мы находились в комнате, напоминающей или лабораторию, или нечто подобное. «Покажи мне его, пожалуйста, мой мальчик», — очень тихим голосом попросила она. Взяв кристалл из моих рук, она долго всматривалась в его энергетическую сущность, потом вздохнула и отдала мне его обратно. «Это действительно частичка моего наставника», — прошептала она. «Давай попробуем сотворить невозможное. Ведь если желать чего-то от всего сердца многие тысячелетия, то это просто обязано случиться. Присаживайся, малыш, куда тебе будет удобнее. Прижми частичку его к своей груди и настройся на него. Закрой глаза и думай о нем как о себе. Прими его, ибо он — это и есть ты». Слейся с ним, сконцентрируй все мысли и чувства на единение с ним. Почувствуй себя единым и целостным с ним. Мне показалось, что я начинаю растворяться и дробиться на бесчисленное множество частиц. Потом все взорвалось. Мое сознание охватило всю Вселенную, потом ужалось до мельчайшей частицы и вновь распространилось по всем галактикам. Для меня не осталось никаких преград перестали существовать и время, и расстояние. Я был всем и везде. Чувство абсолютного могущества и беспредельной власти охватило меня. Моя воля стала законом для всего сущего. Не знаю, долго или нет, я был един со всем миром. В какой-то момент я осознал, что есть я, аркон или человек. Я был и тем, и другим, у нас не было никаких различий. Моя воля и моя кровь приняли его. Я ощущал себя целостным. Кто я был, мне сейчас было трудно определить. В глазах бушевали огни. Все мое тело состояло из энергии. Где я? Кто я? постепенный энергетический вихрь начал стихать, и я смог открыть глаза. Первое, что я сумел разглядеть, это была Карима. Она сидела на моей кровати в том же белоснежном комбезе. Не может быть. Ничего не понимаю. Я находился в своем доме, в спальной комнате, и девушка была со мной. «Где я, Карима?» Мой собственный голос показался болезненно звонким. «Что со мной произошло? Я ничего не понимаю». Девушка подвинулась ко мне поближе, взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Ты смог это сделать, мой маленький Аркон. Ты принял частичку своего прародителя». Я не могу даже представить границы твоих будущих возможностей, но они поистине велики. Она подошла к окну, выглянула на улицу, чему-то улыбнулась и продолжила. Ты уже не в трансе. Ты сейчас в своем физическом теле, и ты в своей спальне, мой мальчик. Я огляделся вокруг. Голова шла кругом от невероятных событий, но я все-таки спросил то, что вертелось у меня на языке. «А как же ты, Карима? Если я в своем теле, то почему я вижу и слышу тебя?» Девушка медленно прошлась по комнате, поглядела на себя в зеркало и, наконец-то, ответила. «Малой, ты смог не только принять частичку про родителей и полностью слиться с ней. Ты сделал невозможное. Ты вышел за пределы восприятия действительности». Я молча смотрел на нее. И тут у меня возникло такое множество вопросов, что я не смог решить. О чем лучше спросить сейчас, а о чем несколько позже. «Что же теперь будет, Карима?» — с некоторой опаской поинтересовался я. «Я что, превращусь в другого?» «Нет, конечно, малой», — рассмеялась девушка. «Ты останешься самим собой и не станешь никем другим». «Иди по жизни своей дорогой, учись, постигай новое, совершая ошибки и исправляй их. Это будет только твой путь. А я совсем немного помогу тебе на этом пути». «Значит, я не стал могущественным псионом?» — осторожно спросил я у Каримы. «Но что тогда дало мне это слияние? Зачем оно было необходимо?» Девушка задумчиво перебирала своими тонкими пальчиками брошенные на столе базы знаний и ответила немного рассеянно. «Возможности. Слияние дало тебе новые возможности. Как ты их используешь, зависит исключительно от самого тебя. Первую возможность ты уже успешно реализовал. Теперь ты можешь в любое время, без медитации и прочих атрибутов, общаться со мной, как и я с тобой. Кстати, — добавила девушка. — Никто не сможет видеть меня и слышать наш разговор. Никаким прибором или способом невозможно зафиксировать наше общение. Что немаловажно для нас. — Ну, хоть это, — буркнул я. А то я уже подумал, что это слияние сделало меня волшебником. Девушка продолжала вертеть в руках базы знаний и к чему-то прислушиваться. Потом все-таки спросила меня. — Малой, не подскажешь, что это такое? Что-то я никак не могу разобраться. Ну вот, теперь пришло мое время быть полезным целой планете. Я долго и подробно рассказывал Кариме о нейросетях, имплантах и базах знаний. Я ожидал, что у нее, как и у меня в свое время, возникнет много вопросов. Она лишь пожала плечами и заявила. «Зачем тебе нужны эти базы знаний, малой?» «Как зачем?» Я торопел и уставился на Кариму. «Я же только что так долго тебе объяснял, что изучение баз знаний имеет жизненную необходимость для разумных, а ты меня спрашиваешь, зачем?» «Нет, ты не понял мой вопрос, малой», — терпеливо продолжила она. «То, что базы знаний необходимы для любого разумного твоего содружества, я как раз поняла. Я спрашиваю, зачем такие базы именно тебе?» «Теперь я точно впал в ступор». Или я неразумный, или мне нет места в содружестве. Видя мое непонимание, Карима охотно пояснила. Ты упускаешь очень важный момент, Малой. Ты необычный, разумный. Ты аркон. Тебе не нужны эти нейросети и базы. Ты будешь брать эти знания непосредственно из информационного поля Вселенной. Слияние подарило тебе такую возможность. Допустим, эти технические костыли могут понадобиться тебе в будущем для каких-то целей. В таком случае они будут у тебя. И только для вида, хотя и действующие. Подробнее твои новые возможности мы обсудим несколько позже. Сейчас, если позволишь, я хотела бы ознакомиться с содержанием этих твоих баз. Это допустимо для меня? Да, пожалуйста. Я удивился ее интересу. Но зачем тебе это? «Хочу разобраться несколько подробнее в простых современных вещах, мой друг», — заявила она. «Потом, надеюсь, я смогу предложить тебе что-нибудь интересненькое». «Посмотри, конечно», — улыбнулся я. «Но не стирай информацию. Она действительно ценная. Одна из этих баз позволяет развить мой дар Псиона». «Ну что же, давай прощаться, малой», — сказала девушка. «Мне о многом нужно подумать. Увидимся позже». Через мгновение я остался в комнате один.